Лишь однажды я провел праздник вне стен родного дома. Это случилось, когда меня призвали в армию. Нас было трое. Мы з а п е р л и с ь в каморке полкового с лесаря, сообразили нехитрый стол и грелись от огромной раскаленной лампы. Мой сослуживец умудрился потом, когда глаза слепались сами по себе, заснуть возле нее и спалить гимнастерку. э т о т новый год оказался вторым, который я отмечал без своих.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 Повозки с веселящимися людьми проносились мимо, мы провожали их тоскливыми взглядами. Служба засасывала, свободного времени оставалось катастрофически мало, тем более что я лелеял честолюбивые мечты о бездолгой, с а м о о т в е р ж е н н о й и нудной, что грех а т а и т ь р а б о т ы не обойтись. Война с Турцией началась.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 На условности дворянского этикета было наплевать, особенно когда на дворе минус тридцать и вуют в юга закручивающие спирали из колючего снега, который так и н о р о в и т попасть в лицо или угодить за шиворот. Издалека донесся тревожный набат. На мороз высыпали обыватели с ведрами, наполненными водой, с баграми кто-то тащил лестницу. Они бросились в конец улицы, где стоял окутанный багровым дымом дом, весь в с п о л о х а х огня. На втором, верхнем этаже бушевал пожар, из черных провалов окон вырывались языки пламени, стояла едкая, у д у ш л и в а я вонь. Из-за сильного ветра огонь расползался стремительней, подминая под себя все большую площадь.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 Но что-то заставило остановиться, а потом подойти к трем погорельцам. Они подавленно молчали, лишь мужчина иногда шевелил губами, ш е п ч а то ли молитву, то ли ругательство. Внезапно девочка оживилась. "Папочка, там же Митяй!" и с т о ш н о закричала она, указывая рукой в сторону чудящих окон второго этажа. "Митяй, Дмитрий!" Пронеслось у меня в голове. Неужели? Что ты сказала, девочка? Повтори! закричал я, чувствуя, что волосы на голове становятся дыбом. Не п о з а в и д у е ш ь человеку за живо горящему в о х в а ч е н н о м пожаром доме. Отец девочки по-прежнему обречён, но стоял, будто каменный истукан. На лице его не появилось ничего, ни капли сострадания. Шок, понял я. Девочка увидела во мне спасителя, ринулась в мою сторону и с мольбой кинулась в ноги. Спасите, Митяя, добрый человек, век за вас молиться буду. Он же маленький, не с м ы ш л е н ы й месяц всего исполнился. Так он совсем кроха, ахнул я. Но почему родители малыша не могут прийти в себя?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 Жалование мое увеличилось до 18 рублей в год, но реально после всех вычетов выходило меньше 13. и п а т о в перешел в п о д п р а п о р щ и к и и командовал теперь ф у з е л л е р а м и однако по старой дружбе навещал нас и наблюдал за тем, как проходит учеба моих молодцов. Повышение по службе я отпраздновал вместе с Карлом. Мы нашли трактирчик, похожий на кафе из моего прошлого. с чистыми столами, покрытыми клетчатой скатертью, посеребренными приборами, барной стойкой с официантками в кружевных передниках и обольстительными улыбками, и посидели за легким ужином, побаловав себя десертом из мороженого. Это была дань, о х в а т ы в а в ш е й меня время от времени ностальгии. Я вспоминал друзей: Мишку Каплина, л ё х у контору, в которой п р о з е б а л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 Моя строевая подготовка отличалась от прописанной в Миниховской э к з е р ц и ц и и Я подогнал ее к требованиям Устава 21 века. Получилось неплохо. Гренадеры маршировали ничуть не хуже Кремлевского полка. г о р л а н я во всю глотку, слегка переделанные, ставшие спустя не одну сотню лет армейской классикой песни, но об этом чуть позже. с т р е л я л и неплохо, доведя движение до автоматизма. С казаками нам было не тягаться, но будущий прусской пехоте уже могли дать ф о р у Отработав строевые приемы, шли в тренажерный зал и обучались некоему синтезу разных видов рукопашного боя. Лучше всего получалось у Чижикова. Высокий и жилистый, он укладывал соперников на лопатки за считанные секунды. Неплохо выходило и у кузена.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 Вижу, к а п р а л твои молодцы как на подбор, крепкие и здоровые. Вымонстровал их на отлично. Действуете слаженно, п о л и т е искусно и быстро. Гранаты далеко метаете. Третий рот раньше ничем не о т л и ч а л а с ь от остальных, а тут я впечатлен. Слышал, вы обучаетесь по какой-то методе.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 Гренадеры выступили вперед, красные, вспотевшие, на ресницах и бровях застыли кристаллики льда. Вынимай штыки, скомандовал я. Гренадеры четко выполнили приказание. Накладывай надула, примыкай, щелк, щелк, готово. Становись друг против друга. Солдаты развернулись, между ними было расстояние метров два. Став ь перед себя. Грозно блеснули жало штыков, выставленных будто копья. Я забрал у Карла фузею и приказал Чижикову: "Кали!" Муханов напрягся, его глаза сузились. "Ух!" Чижиков резко подался вперед. Штык едва не вонзился в грудь Карлу, но кузен перехватил фузею, пользуясь инерцией противника, потянул на себя и ловко перебросил Чижикова через бедро. Тело г р е н а д ё р а описав дугу, впечаталось в п р и п о р о ш е н н у ю землю. Ловко, присвистнул Муханов. А еще разик. Гренадеры, поменявшись местами, повторили прием. Теперь на земле р а с п л о с т а л с я Карл. Однако не мог скрыть изумление капитан. И что, все так умеют? Так точно, ваше высокоблагородие, обучено все капральство.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 Над текстом пришлось поработать, чтобы он соответствовал т е п е р е ш н и м реалиям, иной раз пришлось прибегать к белым стихам. Так в строчке «Ты проводи нас до ворот, товарищ старшина, товарищ старшина» появился л е й б г в а р д и и капрал, л е й б г в а р д и и капрал. В Строчке «Идет солдат по городу, по незнакомой улице». э т у л ы б к г девичих вся улица светла. Не изменились мои орлы прекрасно понимали, о чем речь, ибо такие здоровые и представительные лбы просто не могли не привлекать к себе женские взгляды. Гренадеры остальных рот смотрели с завистью, а мы маршировали, будто на параде, наслаждаясь триумфом. Муханов стоял, открыв рот. И вытаращив глаза, такого ему видеть еще не приходилось. От моих гренадер веяло энергией и безудержной лихостью. Настоящие русские богатыри! произнес он, снял гренадерку и перекрестился.